Глава 16 Я вернулся в лагерь и там уже спокойно рассмотрел карту от искорки, устроился на крыше единственного уцелевшего строения и помахал рукой медверогу. Монстр начал подходить ближе, невидимая граница сузелов метров на 200 и уменьшилась бы еще неостановимо вовремя свою застройку, чтобы не глушить естественное излучение камня. Но еще километр где-то, в запасе у нас, остался. «Даже не факт, что зверь увидел, что я машу ему рукой. Плетеного кресла, столика с коктейлями и свежей газеты или с чем там обычно дачники отдыхают, у меня под рукой не было. Поэтому я уселся просто в позу лотоса, подставив Ориджа под теплые энергетические лучи, и открыл карту. Чем-то это действительно напоминало звездное небо, только пока без звезд». Черная пустая зона по своим размерам была сопоставима с открытыми землями на нашей стороне разлома, который сейчас делил карту пополам. Совсем близко к этой волнистой линии горели две звездочки — Медвежьегорск и Череповец. Дальше тянулась тьма на несколько тысяч километров, и где-то ближе к краю карты был выделен круг радиусом в пять десятков километров, где искорка определила центр, или источник, или полюс планеты этого измерения. В общем, некую нулевую точку всего этого холодильного безобразия. Бледненько и размыто светились маркеры остальных скважин, возможные точки интереса. При условии, что там и правда есть шахты, а не только стрёмные твари из глубин. Я вспомнил лапу с когтями. «Это ведь определённо был Скайкрафт!» «Это не дроид, а хоть частично, но органический монстр, выживший в таких условиях, где не каждый оригинал справится». «Ладно, не ясно, сколько у меня осталось времени на прогулке. На нашей стране всё будто заморозилось» фогеры, либо копили силы, либо задумали какую-то очередную хитрость. Мы тоже не сидели без дела и обрастали своего рода жирком. Скоро второй механоид в поля выйдет. Но в любой момент это может закончиться, и мне придется в срочном порядке возвращаться домой. Поэтому я по старинке проложил маршрут по прямой. Всего-то три тысячи с хвостиком километров. От Москвы до Красноярска и то ближе. А, но ну это с дорогами. В мерзлоте еще ни разу самый короткий путь не оказался самым быстрым. Но тогда у меня арнитоптера не было. Примерно прикинув план действий, я вышел из синхронизации». «Вы покидаете центр управления Буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. За разломом хорошо, но дома лучше». «Хоук, сколько человек можем выдернуть на ту сторону?» — спросил я, начав внеплановое совещание. — Смотря зачем и смотря какого уровня? — прищурилась Хоук. — Исключительно оригиналы. Уклонов связи не будет, а операторов туда рановато вывозить. — пояснил я. — Это сильно сужает список? — девушка пожала плечами. — Так какие задачи? — Разработка скайкрафтового месторождения. Загнул я первый палец. Собирался уже загибать второй, но посмотрел на Николаевича и передумал. «Если ошейники готовы, то только добыча. Охрану мы другую организуем». «Один только готов», — доложил Николаевич и заразительно зевнул. вы образец. Если с ним все в порядке, то сделаю еще за пару дней». Ха, если с ним что-то будет не в порядке, то новый уже не понадобится». Хмыкнул я, представив, что со мной сделают медведи, если ошейник не сработает. «Двух, максимум трех можем выделить». Вернулась в разговор Хоук. «Это безболезненно, на слаженные отряды не повлияет. Но это уже не из Челабовских. Дам тебе ополченцев из новеньких, с которыми слаживание еще не выстроено». «Проблемные?» «Зеленые, как операторы. Совсем новички. Дроидов по наследству получили. А третий, по идейным соображениям, ничего механического и органического ломать не готов. Только созидать способен, но делает это неплохо. В транспортной компании раньше работал, в основном в крупных караванах. Этих двоих можешь забирать. Сойдет. Я кивнул, мысленно прикидывая. По Ориджину месторождение, плюс близнецы на подхвате и охране, от Дженерики в лагере и на маршруте. Эбби, что у нас со спотами-добытчиками? Можем кого-то снять с этой шахты? Умный у нас только один есть. Нахмурилась Эбби и глянула на меня так, будто я собираюсь отобрать у нее все игрушки. Я Робби уже десять раз говорила, что надо новых докупить, а он все толдычит свое. «Дорого, дорого. Эй, ну правда ведь дорого!» — насупился Роберт. «Последнее поколение стоит как четыре клона, а инженерок и десять можно взять». «Ага, а управлять ими кто будет, Кузя?» — скинул Исеби. «Стоп!» — я помахал руками на обоих. «Мол, остыньте. Боб, закупай умных хотя бы десяток. Или у соседей давай одолжим. Мы же все-таки партнеры-акционеры теперь». Чем быстрее мы на той стороне развернемся, тем быстрее все окупим. Там, считай, непаханное поле, и мы первые, кто его может распахать. «Технически не первые», — вмешалась Хоук. Видела я записи с этими синими мутантами. И Фогер опять же». «У них явно пока другие интересы», — отмахнулся я. «Ресурсы их почему-то не интересуют. Этим и надо пользоваться. Хоук, вызывай парней, и чтобы завтра и Хориджи уже были на станции». Эби, с тебя тройной набор оборудования для добычи. Пока ручное и не особо умное, под управлением Ориджем. Боб, на тебе закупки, и мне нужно больше грузовых спотов. Все, погнали за добычей!» Закончив совещание, я забрал у Николаевича экспериментальный ошейник. В неактивном варианте это была всего лишь прямоугольная коробочка, похожая на смартфон из моей прошлой жизни. Тогда это назвали бы «лопатой». Трудно представить, как она сможет раскрыться настолько, чтобы обхватить шею медведя. С медверогом, скорее всего, не справится, но хвостатого и длиннолапого вполне возьмет. Честно говоря, медверога не хотелось трогать. Он сам по себе отличная охрана, и привык я уже с ними переглядываться по утрам. Я собрал партию стройматериалов, дополнительно прихватив несколько мешков местного аналога цемента. Чтобы полностью залить многокилометровую скважину, понятно, что не хватит. Скорее всего, мне не хватит, даже если я такой со всех складов в ворм сити заберу. Но мысли, как создать нечто типа пробки, у меня уже появились. И даже материал можно найти на раскопках портала. Близнецы его с запасом выкапывали, слой за слоем снимая лишний камень. Уточнил у них срок готовности и остаток дня провел на станции. Размялся как следует и потренировал контроль энергии без оригинала. Пока еще оставался на начальном уровне, но энергетические комочки с каждой попыткой получались все быстрее и лучше. Управлять ими я стал увереннее, как мячик на резинке гонял мини-снарядики по всем углам тренажерного зала. Потом принялся экспериментировать с техникой. Мне удалось напитать энергией одного из выключенных дронов со склада. Он включился, но, как зомби, начал просто биться о стену. Пришлось выключить, пока он все защитные бамперы себе не поломал или светильники нам не побил. Следующим этапом я попытался создать сразу два шарика и контроль усилить, жонглируя ими, и внутренний резервуар расширить. Надорвать, так сказать, энергетические связки, чтобы они потом стали крепче. Но организм не желал выходить из зоны комфорта. Ни медитация, ни наоборот, концентрация не помогли. Видимо, пределы рвутся только в экстремальных ситуациях. Натренировавшись на всех уровнях — физическом, эмоциональном и энергетическом — я устроил себе банный вечер. Перед сном пообщался с Кирой, договорившись, когда и где будем ее встречать. Своего ориджа она активировала и сейчас ждала его из какого-то подпольного тюнинг-модинг-ателье. Обещала, что даже сам Лэйн не узнал бы в нем своего старого дроида. Потом меня ждал крепкий восьмичасовой сон, без всяких кошмаров, видений или озарений. В общем, день и вечер вышли странными. Буднично-типовыми, какие должны быть у нормальных людей, наверное. Вовремя вернуться с работы, потренироваться, пообщаться с домашними, поесть и завалиться спать. Но для меня это оказалось каким-то необычным. Ни тебе хруста в костях, ни ломающихся сосудов в глазах от недосыпа, ни беготни с перекусами на ходу. С утра перед завтраком я сгонял в синхронизацию, чтобы отправить Териджи через порталы, и стал ждать новобранцев, изучая их личные дела. Девушка и два парня. Точнее, девушка, парень и предпенсионный веган-пацифист. И парень, и девушка в мерзлоте оказались совсем недавно. А Ориджи им достались чуть ли не из той партии, что мы спасли из подвалов Фогеров. Защитник у парня и истребитель у девчонки. Прошлый оператор защитника просто решил, что с него хватит, и свалил, отдав его сыну. А второму оператору повезло меньше. Он с СХС словил, и микроинсульт в одной из стычек. Сейчас его младшая сестра как раз пришла в мерзлоту заработать денег ему на лечение. На самом деле Роберт уже все оплатил, сразу после подписания контракта. И теперь просто часть зарплаты удерживалась. Думаю, на рудниках она очень быстро в плюс уйдет, учитывая премиальные, которые я решил доплачивать за переход на ту сторону разлома. Веган-пацифист напоминал мне типичного таксиста, знающего все на свете и на все имеющего свое мнение, которое совершенно не держит при себе. Как он с такими навыками и убеждениями провел в мерзлоте почти 10 лет, для меня было загадкой. Подозреваю, что Хоук в любом случае попыталась бы мне его скинуть, будь он даже антивеганом. Как бы там ни было, он реально объездил всю открытую мерзлоту на своем разведчике и мог быть полезен с точки зрения логистики и в ориентировании на местности. Со всеми тремя я провел короткое видеознакомство, а затем мы встретились на парковке в Ориджиналах. Сначала я рассказал им про разлом, а потом и показал портал. Минут тридцать ушло на принятие и разъяснение, а потом мы потащили груз в приют. Там еще минут тридцать потратили на разговоры о целях, задачах и сложностях и перешли на ту сторону к близнецам. Еще через два часа наш караван двинулся в Медвежьегорск. Я с рапторами держался впереди, убирая с дороги редких монстров. После того, как мертвая голова вместе с тремя крупными гнездами гибридов покинула этот район, общая популяция монстров ощутимо сократилась, особенно в первые пару дней. Потом, привлеченные вознёй близнецов, они начали подтягиваться обратно, высовываться из норы и слетаться с соседних долин. Не массово, а по одному, по двое, максимум по трое, но не толпой. Порой ни Джейк, ни Джеймс среагировать не успевали, а рапторы уже решали проблему. А когда их никто не развлекал, волчары с фиалкой и сами шарились по холмам, охотились. Каким-то чудом вкручивались в норы, видимо, считая себя таксами. Еще и добычу в зубах притаскивали — тушки монстров, скайкрафтовую скорлупу и чешую. Уже были какие-то намеки на дороги, но за этот переход ее должны были протоптать окончательно. За мной шесть спотов везли платформу, на которую мы установили портал. Я не рискнул использовать ключ-манипулятор в режиме крана, не зная, как на его излучение отреагирует зеркальная материя. Поэтому мы сначала прикопали спотов по три в ряд. Потом закрепили на них жесткую раму из Астериуса, а сверху устроили настил из легких, но прочных пластинок. Чем-то мне это напомнило тот раз, когда я катамаран собирал в прошлой жизни. Только вместо баллонов шесть ходячих погрузчиков. Потом мы сдвинули основание портала. Точнее, сначала прогнали таксиста-вегана, ибо он достал нас непрошенными советами. Я его послал в приют за якобы забытым тросом и решил не открывать ему дверь обратно, пока мы не установим портал на платформу. И пока не убедимся, что нигде не накосячили и не нарушили целостность материи. В итоге получилось шестиногое, на самом деле о 24 четырех ногах, Конструкция, которую только через час нам удалось научить сохранять равновесие. Следом за нами ползли погрузчики. Этих товарищей уже загрузили по максимуму. Они даже покачивались из стороны в сторону от тяжести. Какой-то там хитрый был внутри балансировщик-неваляшка. По бокам, как пастухи, шли новобранцы, а замыкающими мы поставили близнецов. Добрались до базы без приключений, и пока все обустраивались и общались с дженериками, я отвел рапторов в более-менее безопасную соседнюю долину. Мы еще не успели ее исследовать, но Искорка и метеозонт над ней не нашли ничего крупного или интересного. Я предупредил их, чтобы они не лезли к Медведерогу, и вернулся устанавливать портал. Выбрал то же место, где у древних уже была своя установка. Во-первых, там удобная площадка. Не надо ничего поднимать, просто затащить и высвободить спотов, оставив раму. Это нам пригодится, если захотим еще раз переехать. Во-вторых, я надеялся, что заняв место предыдущего портала, новый получит его точки выхода. Чудо не произошло, зато портал без проблем включился. Даже засветился чуть ярче и стал шире сантиметров на пятнадцать. Машина в него не пройдет, но компактный квадрик вполне или разобранный багги. Хотя наш багги мы и так протащим. Эбе уже почти закончил делать сборную раму. Я сразу же проверил портал и понял, что забыл в приюте таксиста-вегана. Уже приготовился к порции ворчания и нравоучений и придумал контраргументы в рамках субординации, но его на портальной парковке не оказалось, как и на первом этаже». Его разведчика я нашел на балконе и сначала не понял, что он делает. Он просто стоял и смотрел вдаль, при этом броня на его спине была вскрыта. Незнакомая мне конфигурация, когда броневые листы на плечах раскрываются и слегка растягиваются, словно крылья или антенны у радара. Лепестки раскрывались в разные стороны. На его шлеме не было гребня, но он наклонил голову вниз, и гребнем стали сочленения брони на шее. Алекс. Разведчик заметил, что я стою рядом, и повернул голову. В его визоре засветилась зеленая сетка, как на радаре. «И вроде говорил, что здесь никого нет, кроме нас». Я проследил за его взглядом и пристально всмотрелся в заснеженные земли. Просканировал округу. Никого и не было, по крайней мере, в радиусе трех-пяти километров. «Здесь у нас известняка с отпугивателем нет, ледяные хорьки постоянно шастают, а сейчас даже краулеров не осталось». «Ты что-то видишь?» Я кивнул на гребень, торчащий над его спиной. «Что за модель?» «Гибрид навыка с кастомным тюнингом. Раз в пять мощнее типовых модулей разведчиков». С гордостью ответил таксист, помахав своими локаторами. «Думаю, там еще продолжение должно было быть в духе...» «Я только благодаря им в мерзлотее выживаю». «Но важность информации пересилила». «И я вижу как минимум три неопознанных отряда, которые нас окружают». «Дроиды?» «Не пойму. Вроде органика, но заряженная. Еще дроны есть, но с какой-то непонятной аурой. Это друзья?» Но ну если только бывшие?» Усмехнулся я, задумавшись, могу ли считать своего земелю хотя бы старым приятелем. Работали же вместе немного. «У тебя пилотка из Оргенома есть? Опять издеваться будешь?» С обидой в голосе спросил таксист Веган. «Мало того, что здесь меня забыли». «Не забыли, на разведку отправили», — педантично поправил я. «В общем, врубать свои локаторы будешь моими глазами». «Не вовремя, конечно, люди Лейна меня нашли. Не до них сейчас. Но думать, что мне простят разгром их научной базы, было бы слишком опрометчиво. Это был вопрос времени, как быстро они вычислят мое местоположение. Ладно, хорошо, что сюда заявились, а не на тридцать седьмую». Ок, на всякий случай врубай режим повышенной готовности. Могут напасть на базу. Прием!» Передал я ястребам, заодно продублировал свое сообщение по общей связи станции. «Кто? Сколько?» «Люди Лейна. Не мутанты, но спецуха их. Может, я перестраховываюсь, но вы будьте начеку. Они в приют идут, но могут разом везде ударить». «Ага, я бы тоже так сделала. Справитесь?» «Сейчас узнаем». Я улыбнулся и поманил за собой таксиста. «Только шапочки накинем!»